Глава 4. Симметрия. Замбакисы Мары опять опоздали. Бой закончился за пару минут до того, как Рота добралась до места. Диверсанты сумели упархнуть. Медленно водишь, Вадик. Ага. А ещё я виноват, что ваши уроды медленно ноги переставляют, да? Замара выбрался из вездехода. Он заметил нездоровый ажиотаж вблизи груды металла, что ещё недавно был микроавтобусом, предположительно УАЗом. Бойцы чужого подразделения вели себя чересчур дико, хотя их недавно подзарядили немного о человечьих. "Разойдись", скомандовал полковник, приблизившись. Взять поведал ему, что любой замбак ВВС Ленинградской коммуны обладает знаниями обо всех командирах подразделений на случай, если непосредственный командир погибнет, и другому придётся принять его воинство. Так что опасаться чужих бойцов не стоит. "Разойдись!" Самара пальнул в воздух. Толпа нехотя начала рассасываться. Полковнику пришлось изрядно поработать локтями, чтобы пробиться к ее центру. Но оно того стоило. Он даже присвистнул, удивившись неожиданной удаче, схваченному диверсанту. И не просто диверсанту, а девушке, привлекательной наружности, в черном балахоне, не скрывающем, но подчеркивающем стройную фигуру. «Убери свои вонючие лапы!» Узокая бренедка дёрнулась, но Замбак не спешил отпускать её. С подбородка его свисала слюна, он скалился и подвывал. Полковник с ушасом представил, как такие вот слюнявые рожи заполнят Москву. Замбаким мгновенно поглупеют при виде гражданского населения, которое можно заменить консервы, а женскую его часть использовать по природному назначению. Сколько замбаков ни заряжай, люди рядом, хоть командир, хоть кто всегда будут мощным раздражителем тем, что разрушает программные установки, закаченные в их атрофированные мозги. Стерх поспешил, не довел работу до конца. Может, это и к лучшему. Ревнись! Полковник остановился перед замбаком и его добычей. Смирно! Это сработало. Отпустив девушку, боец выпучил глаза, руки пошли вам, грудь вперёд. Довольно крепкий парень. Видац недавно поймал за тылком слизня. Территории не успели его оттрепать. Остальные зомби разбежались, стоило отдать приказ, но не этот. Вроде ничего особенного, лицо невыразительное, на черепе заметных повреждений нет. Так почему такая замедленная реакция на командира? Разумнее всего пристрелить этот дефект эксперимента, не избавив себя от сюрпризов. Но рука не поднялась. Неужто офицера, вскормленного кровью врагов, смутило присутствие девушки, с интересом на него поглядывающей? Всё может быть, даже то, чего быть не может. Замбак поковалял прочь, оставив полковника наедине с задержанной. Имя, звание, номер части. Будь перед ним мужчина, сама раз сначала хорошенько врезал бы по зубам, а уж потом задавал вопросы. С какой целью его забросили? Состав группы, кто командир? Ответ обескуражил его. "Полковник, сколько вам лет? Усы вам не идут, сбрете". Девица дерско рассматривала Самару, водя при этом кончиком языка по губам. "Меня немного контузило, наверное, поэтому я не услышала, как вы представились. Сама разглотно, надеюсь, что получится не очень громко". Девица улыбнулась, показав, что таки очень. "Меня зовут Мариша, я дочь советника Петрушевича, а строк Харьков". «Далеко вас занесло от дома». Самара не поверила ни единому слову диверсантки. Она несла откровенную чушь, чтобы спастись от расправы. «Далеко, да. Так распорядилась судьба. Ведь я доставщик». Самара хмыкнул. Большей нелепости от пленных он еще не слыхал. Ордынцы на допросах не очень-то изощрялись в остроумии. Все больше норовили плюнуть в лицо. «Если б не псидемия, я ходила бы по подиуму где-нибудь в Париже, а так...» Девица откровенно стреляла глазками. Воротник вдруг стал натирать горло. Самара расстегнув пуговицу, пленница действительно выглядела как топ-модель. И рост подходящий, и личико вполне смазливое, к тому же вела она себя достойно, что импонировало полковнику. Он ждал слёз и соплей, размазанных у него по ботинкам, но диверсантка не спешила кидаться в ноги и молиться с нисхождением. А ведь по закону военного времени ей грозит смерть. Она должна это понимать. Пленных не брать, убивать всех. Так было написано в приказе министра обороны. После допроса Самара должен представить к затылку пленица пистолет и толковникова. Вы любите вареники с картошкой? А? Вопрос опять сбил Самару с толку. Моя мама отлично делает вареники. Я приглашаю вас в гости, вы ей точно понравитесь. Она давно присматривает подходящего зятя. Простите, Разве вы женаты? Брови девицы удивлённо изогнулись. "Я холост", смутившись, ответил Самара. Она смотрела ему в глаза чуть дольше, чем подобает приличной девушке. От этого взгляда его кинуло в жар. Он, вояка, не привык к общению с юными особыми. Отдёргивая себя, она тиверсантка. Она это нарочно. Самара всё больше проникался симпатией к Марише. Казалось, время застыло. Полковник забыл о том, где он находится, кто окружает его. Пламя костра освещало девушку, причудливо играя отблесками на ее лбу и щеках. «Полковник, я...» Лицо ее внезапно окаменело. Она закричала «Сзади!» Схватив девицу за руку, Сама развалился в сторону. Подшутила над ним, умело сыграв испуг. Увы, грохот выстрелов и веер пуль, рассекший в воздух там, где они стояли, сымитировать было нельзя. Стреляли из придорожных кустов. Пару раз бахнув в ответ, полковник приподнялся и тут же лег, уходя от следующей очереди. Противник сменил позицию, стрелять на Абум не имело смысла. Он видел Самару, а Самары его нет. Нужно срочно уходить с открытого пространства. Среди зомбаков началось волнение, двоих ранило. Они вовсю голосили, привлекая сородичей. Запах свежей крови будоражил зомби почище, чем вонь браги, ответывал Каша. Твои дружки сама родёрнула Маришу за локоть. Идиот, прошептала та. Они улетели. Верно, их подобрал дилижабль. Но что, если не все эти версанты убрались обратно в Москву, и кто-то остался, чтобы спасти пленницу? Самара потащил её к звездоходу, сначала втолкнул девицу, потом влез сам. Белоус задраится отдержать оборону, не позволить уничтожить прибор. Он едва успел перехватить руку Мариши. Подобрав с пола здоровенную отвёртку, диверсантка занесла её над усилителем. Взять повис на левой руке девушки, в которой был зажат молоток. Быстро, а с неожиданным восхищением подумал Самара и врезал ей кулаком в висок. Мариша сразу обмякла. Он потрогал пульс. Жива. И почему он так о ней беспокоится? Ну, убил бы и что? Всё равно придётся. А так ослабил удар, зачем? На войне как на войне. Врак есть врак, хоть в юбке, хоть в галифе. Командир, а вы как же? Белоус выглядел обалдевшим от всего происходящего. По стальным бортам замолотили пули. Самара непроизвольно пригнулся. Толщина бортов слабенькая, не броня, очень даже дырки возможны. И в теле тоже. Вадик, остаёшься за старшего, взять на подхвате. Нам нужна эта девчонка. Надо вытрясти из неё всё, что знает. О прибор под удар я поставить не имею права. Полковник старался говорить уверенно, сурово. В бортовую дверь ударили пули, стоило только слегка приоткрыть её. Чёрт! Самарат пригнул, захлопнул дверь. В борт стреляли из придорожных кустов. Сирень там растёт или акация не разобрать. А в корму с другой позиции долбят, факт. Значит, стрелков минимум двое. Хреново. Борисыч, я сдам чуток, отъедем. отставить. Самара всегда полагался на свою интуицию и по тому до сих пор жив. Сейчас интуиция подсказывала следующее: если он не хочет потерять вездеход, экипаж и оборудование, надо побыстрее отсюда выбраться. А то из RPG жахнут, чтобы дознавателя и с языком похоронить в братской могиле из покореженной стали.